За решеткой из желтой листвы я вижу птиц. Моя двадцатая осень сводит меня с ума. Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна.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 Целый день, когда время я не верю глазам, я верю часам, и теперь я занят только охраной тепла. Вот ушел еще год, сколько останется нам.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 Ну, правда вообще. Камчатка. Надо электрический инструмент. Наверное, закругляться уже. Курей. что с Странная. Ну я Плох, плохо получится. Я могу попробовать. Ну в акустике не очень хорошо получится